Глава 4. Изида, она же Исида, египетская богиня, воплощающая идеалы женственности и материнства. Носит головной убор в виде стула, точнее сказать, трона. Помогает роженицам и оберегает детишек, покровительствует рабам, девушкам и грешникам, умеет собирать убитого мужа по частям и возвращать его к жизни. Почему Лене пришло в голову называть любимую дочку Изидой, Виктории понятия не имеет, точнее сказать, она вообще не имеет никакого понятия о своих внучатых племянницах. Но Лена почему-то делает вид, что тёть Вик осознаёт, о какой из них идёт речь. Ни одной из этих девочек Виктория не видела даже на фотографиях. уж сейчас-то казалось бы, Каждый может налёпать, как выражалась бабушка, не только детей, но и снимков в любом виде. А вот Лена, видимо, не могла. Вскоре после похорон деда она продала квартиру и уехала куда-то в Камышовский район. Виктория пыталась её разыскивать, но Лена пряталась, как участница программы защиты свидетелей. До Виктории лишь изредка долетали известия одно другого хуже. У идеи из дома племянницы не только обрела свободу и утратила прежнее ласковое имя Леночка, но и подхватила сектантскую бациллу. Предохраняться от беременности нельзя, показывать детей врачам тоже, в детский сад и школу ходить не обязательно. Старшая дочь, говорят, чуть не умерла от кишечного гриппа, но Лена и бровью не повела: Бог даёт, Бог берёт. А в конце жизни всех ждёт смерть, или вы забыли? На что Лена жела, Виктория не знала. Пыталась переводить ей деньги до востребования, но переводы никто не запрашивал, они возвращались к отправителю. Мама Наташа советовала не париться. Она с такой лёгкостью осваивала подростковый сленг, какая не снилась Виктории, чувствительной к словам. Слова Египет, Маруся и Львы всегда рядом, неотменимые, как смерть в конце жизни, и еще, конечно, студенты. Поставив крест на писательстве, Виктория начала грешить статьями для глянцевых журналов, писала «Тревел», хотя давным-давно не бывало западнее Первоуральска, и «Психологию». Она умела сформулировать и заострить проблему, а по ходу сочинения текста рождалось и решение – пусть не всегда убедительны. Журналы охотно брали у Виктории статьи, бильд-редакторы подбирали соответствующие картинки «Эфелева башня в огнях» к заметке «Рождество в Париже». Девушка с тревожным взглядом к статье «Вы ревнуете?» Эта работа была легкой, бессмысленной, хорошо оплачиваемой, Гонораров в те годы никто не задерживал. В одном популярном журнале, том самом, где рекламные материалы заканчиваются на 101-й полосе, и только потом идет редакционка, Виктории однажды выплатили одну и ту же сумму дважды, а текст не публиковали. «Девушка честного, папиного воспитания...» Виктория позвонила в редакцию и сказала, что бухгалтерия ошиблась. «Да и ладно!» Расмеялся в трубку редактор: "Считайте это вам моральной компенсацией. Мы ж не напечатали статью Золотые тучные времена. Жаль, что никто не осознавал тогда, что они тучные и золотые. Сейчас такого просто быть не может. Свои жалкие тысячи Виктория выцарапывает у издателя так, что пальцы потом горят и сочатся кровью". как в книжке про войну, где гестаповцы пытают партизан, загоняя иголки под ногти. За студентов ей платит государство. Пусть немного, но всегда вовремя, чуть ли не в один и тот же час первого числа каждого месяца. Виктория преподаёт в муниципальном вузе основы журналистского мастерства. Студенты здесь в основном иногородние, Они мало знают, ничего не читают, но при этом изредка умудряются писать лучше, чем профессиональные журналисты. В одну свою студентку, ее зовут Алиса, робкий цветок из Ханты-Мансийска, Виктория почти что влюбилась. Когда Алиса пишет, робость оставляет ее, а слова о ней разбегаются прочь, как дикие собаки – но смиренно бегут у ноги, выстраиваются в нужных комбинациях, а иногда совершают такие сложные кульбиты, каких не ждёшь ни то, что от собак, но даже от спортивных парашютистов в воздухе. Со словами в России давно разучились управляться и профессиональные журналисты, и политики, и школьные учителя. Дело здесь не столько в грамотности, о которой так радеют кустарные писатели, дело в чувстве языка, которое не позволит использовать слово не по назначению. Алиса управляет словами как опытный дрессировщик. Ни один лев не посмеет раскрыть на неё пасть. Они ходят по кругу, подметают опилки своими хвостами, А надо будут и чужими подметать, прыгают в обруч и сидят на тумбе смирно, как будто и не львы они вовсе, а шахматные фигуры, сросшиеся с постаментом. Виктория так хвалит Алису на занятиях, что другие студенты давно уже ненавидят скромный цветок из Ханты-Мансийска, и Маруся её тоже терпеть не может. Мы живём в поистине удивительное время, когда личное знакомство с человеком вовсе не считается обязательным для того, чтобы его не любить. Хватит расстекаться мыслями, отдёргивает саму себя Виктория. Придётся на неделю найти замену в институте, а тексты она сможет редактировать в любой точке мира, где есть интернет. Хвала нашему поистине удивительному времени. Не успела допить кофе, как Лена прислала еще одно письмо, в нем адрес изиденной бабушки и просьба сообщить номер Сберовской карты. Она тут же и перечисляет деньги на перелет и срочное оформление визы. «Я тоже поеду», — заявляет Маруся, — «у меня отгулы». «И я хочу в Париж», — говорит мама Наташа вечером, — «пускай на всех перечисляет».